Саша Белошеев опять аккуратно нанизал на пальцы своей кружки, в зеркале посмотрел на Полину и двинулся к выходу из сортира. Тяжело навалившись на край умывальника, Полина смотрела ему вслед. Он был почти у самой двери, когда она все-таки спросила искореженным и смятым низким голосом. «Зачем? Зачем тебе все это, Сашка?» Теперь уже ничего и никогда не отыграть назад. Ты не вернешься, понимаешь? Куда не вернусь? К нам. Мы здесь. Ты там. Пропасть. «К вам?» — пронзительным фальцетом переспросил Саша. «К вам? Да я плевать на вас хотел». Гении, дизайнеры, твою мать! Зачем вы мне нужны? Я вкалывал, а эта сука только пользовалась мной. Какая? Сука, троепольский! Он никого не замечает, кроме своей драгоценной задницы, потому что он один у нас гений. Он один все может, а это ложь, ложь, Саша! Прохрипела Полина, — и покрепче ухватилась за холодный мокрый мрамор, на котором еще недавно Белошеев ее душил. — Ты же не дурак! Мы ничего не стоим без него! Мы пропадем поодиночке! Трипольский же не просто художник, он бизнесмен! А мы? Заткнись! предложил ей Саша миролюбиво. «Все знают, что ты готова ботинки ему лизать, потому что он тебя трахал. Он всех баб в конторе перетрахал, потому что, блин, ему все можно. Посмотрим теперь, что ему можно, а что нельзя. Заказа нет? Нет. А где он? А хрен его знает где. А денежки он взял? Взял» ромашевские ребята шутить не любят, и хозяин у них серьезный. Они твоего хахаля в порошок сотрут. К гадалке не ходи, будешь ему сопли вытирать и на свою зарплату кормить. Почему ты так его ненавидишь, Сашка? Он же ничего тебе не сделал. Он тебе работу дал, деньги, свободу. Свободу? переспросил Саша. И кружки, нанизанные на его пальцы, странно и холодно звякнули. «Какую свободу! Свободу задницу ему лизать, как вы все лежите, глаза закатывать, когда он свои гениальные идеи излагает, на задних лапах ходить и трястись перед ним, как твоя гребанная собака. Так я не собака, я не хочу, я все могу сам, без него!» «Ты украл у него макет!» «Я ничего у него не крал!» — крикнул Саша, но как-то не слишком громко. Наверное, он все время помнил, что в коридоре за стеной общего сортира могут быть люди, вся королевская рать, верная Троепольскому. Даже когда он душил ее, помнил и остерегался. «Я ничего не украл! Это он у меня все украл! Он у меня жизнь украл! Всю жизнь «Я вкалывал на него, а он...» «Он тебе за это платил», — перебила его Полина. И опять потрогала свое горло, казавшееся чужим. «Негодяй!» «Сука!» — отозвался Саша. «Посмотрим теперь, кто кого. Уралмаш — серьезный заказчик. Слухом, земля полнится. Конец его репутации и славе, и всему. Все поймут, что на самом деле он никто». Пустое место. Дырка от Бублика. Убийца гребаный. Федька убил, потому что не мог его контролировать. Я умру от смеха. Это ты его убил? Саша посмотрел на Полину, усмехнулся и повернул золотую ручку. — Если стукнешь, я убью тебя, дорогая. Счастливо оставаться. И он вышел. И она осталась одна. И тяжело уставилась в зеркало. Некоторое время смотрела. А потом закрыла глаза. Невозможно было видеть женщину по ту сторону стекла. Сил не было. Самое главное — ни о чем не думать и Троепольский старательно притворялся перед самим собой, что не думает. Слава богу, водитель, подвозивший его до Фединого дома, не пытался с ним разговаривать. Если бы пытался, Троепольскому пришлось бы его задушить. В машине воняло автомобильным перегаром и играло шансон. Мужественные голоса тянули заунывные песни про тайгу, лесоповал, вертухаев, рябину красную и любовь несчастную. И в запой отправился парень молодой. Говорила про мастеров искусств этого жанра мать, и глаза у нее становились сердитыми и насмешливыми. Отсутствие вкуса она никому не прощала. Троепольский смотрел в окно. Весна, согласно календарю, астрономии и паре тройки народных примет должна была прийти недели три назад, но, видимо, что-то задержало ее в пути. Троепольскому всегда искренне было наплевать на весну, зиму, Пасху, Новый год, а также климатические и природные условия, так сказать, в общем и целом. Но сейчас он напряженно размышлял, что такое могло случиться, почему весна никак не приходит. Снег было растаял, потом насыпал, потом опять растаял, и теперь огромная мохнатая туча навалилась брюхом на город и ее могучая спина подперла небосвод и заслонила солнце, и стало темно, как во время затмения. Размытый гадкой моросью желтый свет фар колыхался над дорогой. Колес не было видно, и казалось, будто непрерывной чередой двигаются доисторические чудовища с горящими глазами. Очень хотелось пожаловаться польке на жизнь. — Ты знаешь, — сказал бы он, — «У меня совсем снесло башку. Мне кажется, что это ты во всем виновата. Представляешь? И снег сейчас пойдет. Что теперь делать? Как жить?» «Ты лишился последнего Матры польский, ответила бы она, и задрала на лоб свои необыкновенные очки, и откинулась бы на спинку кресла, и сладко потянулась и от ее выгнутой спины и выступившей вперед рельефной груди и длинных сплетенных над головой пальцев все моментально встрепенулось бы у него в голове и в сердце, и еще где-то значительно ниже, и стало бы смешно и жалко себя. Захотелось курить, и он негромко спросил у неразговорчивого водителя. — Курить можно? Водитель покосился на него. — Только в окно. Пепельницы нету. Приемник теперь налегал на высокие чувства. Разорялся про то, что кто-то ночевал с женщиной любимую, и что-то из этого вышло неподходящее. Глупость какая! Тошно от глупости. Только бы не она. Все, что угодно, Господи, но сделай так, чтобы не она. Пусть кто угодно, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я ведь раньше не просил тебя ни о чем. «Сейчас снег пойдет. Я никогда не любил ее, господи. Я никого никогда не любил. Я вообще не знаю хорошенько. Может, я вообще ни на что такое не способен. Так бывает. У кого-то все это получается, а у меня нет. Не получается. Я начинаю скучать и томиться гораздо раньше, чем они. Так уж я устроен». Я не выношу рядом с собой никого, я не выношу быт, я не понимаю женских капризов, я ни черта не смыслю в романтике, я даже букеты не могу покупать. Секретарша покупает лютики всем моим барышням, потому что мне наплевать на барышень, на лютики, на романтику, на взаимопонимание, на «позови меня с собой» и на то, что они жили долго и счастливо и умерли в один день. Я ни с кем не хочу умирать в этот самый день, потому что твердо уверен, каждый умирает в одиночку, и я не стану исключением. От близкого снега, который летел где-то вверху, вот-вот накроет город, в котором маялся от тоски Троепольский, ломила голову. Желтые глаза выныривали из близкого мрака, ослепляли и пропадали. «Господи, я не хочу, чтобы это была она! Не хочу, не могу! Если это не она, я снова стану свободным и легким. Мне ничего больше не надо. Все остальное я могу сам. Этого я не могу. Только ты помоги мне, чего тебе стоит!» Волна, виденная то ли в Австралии, то ли в Малайзии, вдруг припомнилась ему. Катастрофа! И он один на многие десятки миль вокруг. Один! Вот-вот пойдет снег. Здесь куда? Не знаю я домов этих. Направо. За углом еще раз направо. Водитель покосился на него недоверчиво, как будто всю дорогу читал его мысли и теперь прикидывал, не дать ли ему на всякий случай в ухо. И вправду, что ли, машину купить? Вот подъезды, одинаковые, как боль во всех зубах сразу. Федькин крайний, а Трейпольский ошибся. Если бы не ошибся, то знал бы, кто убийца. Теперь не узнает несмотря на всю свою браваду. Он что-то такое заплатил, и, видимо, много, потому что водитель стал совать ему деньги обратно, и у него сделалось испуганное лицо. Тройпольский оттолкнул руку, которая лезла к нему с деньгами, и выбрался из машины. Дом нависал над ним, и непонятно было, где кончается дом и где начинается такое же бетонное брюхо тучи. — Эй, парень! — Троепольский оглянулся, закуривая. «Деньги свои забери!» Он махнул рукой. «Парень, отстань от меня! Может, тебя того проводить?» Троепольский помотал головой. «А то ты странный какой-то!» «Спасибо, не нужно!» Отказался вежливый Троепольский и вошел в подъезд. Вид у меня странный. Надо же! Он поднялся на нужный ему этаж. Позвонил в нужную дверь, мечтая только об одном, чтобы никого не оказалось дома. Хлипкая дверка кисельного цвета распахнулась сразу же, словно под ней стояли и ждали, когда Троепольский наконец приедет. «Вам кого?» Тут неожиданно выяснилось, что ответа на этот простой и вовсе не праздный вопрос у Трипольского нет. А, собственно, кого ему? Шут его знает, кого. Какую-то дуру, которая орала, что всем сегодня Федю подавай, а никакого Феди тут нету. Если бы она сама открыла дверь, Трипольский, наверное, не так растерялся но открыл ему какой-то мужик в майке и тренировочных штанах. Своеобразная униформа всех жителей всех спальных районов, отдыхающих от дневных трудов. Должно быть, этот отдыхал от трудов ночных, потому что было как раз утро. На тренировочные штаны трепольский имел несколько устаревший взгляд. Он наивно полагал, что в таковых следует бежать кросс, а вовсе не лежать на диване, не сидеть за рулем, Не идти на свидание, не прогуливаться в парке, то есть не делать как раз того, для чего большинство населения их и использовало. Простите, — пробормотал Трепольский, оценив штаны по достоинству. Мне нужно поговорить с девушкой. Я приходил несколько дней назад, и здесь была девушка. — Какая еще девушка? — подозрительно спросил мужик и почесал майку на животе. «Кого тебе надо-то?» Троепольский моментально раскаялся в слове «девушка» и начал что-то путано объяснять, как он ошибся дверью, как подъездом ошибся тоже, как лифт не работал, и он... Короче, он хотел бы поговорить с женщиной, которая тогда открыла ему дверь. «Когда открыла-то?» — взревели тренировочные штаны. И Трепольский совсем было уж решил, что пропал. Но тут штаны снова взревели. Натали! Натали! И в тесной прихожей образовалась давишняя девушка, тоже в тренировочных штанах и длинной кофте с пуговицами. Трепольский вытаращил глаза. Невозможно было бы специально придумать никакую другую Натали, которая так не соответствовала бы этому возвышенному имени. «О!» — бодро воскликнула Натали. «Опять двери перепутали! Или чего? Окна!» «Здрасте!» «Привет! Вов! Чего ему надо?» «Говорит, что тебя ему надо. Это кто ж такой? Кавалер новый?» «Ты смотри, Наташка, в своей больнице я тебя предупреждал!» «Да ладно!» — кокетливо протянула Натали, мельком взглянула на себя в зеркало прихожей и поправила челочку, став еще неотразимей. «А вы кто?» «Я никто», — быстро сказал Троепольский. «То есть меня зовут Арсений Траипольский. и в соседнем подъезде живет мой заместитель». И... то есть все это неважно. Помните, когда я дверью ошибся? Вы мне сказали, что здесь нет никакого Феди. А всем сегодня Федю подавай. Помните? Да ничего я не помню. Как не помните? Я пришел, а вы сказали, что... Да откуда я помню, что я сказала? Мало ли чего я говорю. Верно, Вов? «Это верно!» — неожиданно подтвердил Вова. «Чего она только не говорит!» «Постойте, то есть вы хотите сказать, что никто, кроме меня, в тот вечер не спрашивал Федю?» «Спрашивал!» — с удовольствием отозвалась непосредственная Натали. «Все как с цепи сорвались! Всем Федю надо было, а у нас никакого Федя нет и не было отродясь! Вов, ты суток пришел и спал!» И я думала, разбудит мне мужика, так я им. Постойте, опять попросил Троепольский. Значит, кто-то приходил к вам? А ты кто, мужик? Вова опять почесал свою майку и призадумался. В том подъезде вроде труп нашли. Это чего? Твой, что ли? Не мой, отрезал Троепольский. Мой еще не нашли. «Так от чего? Из-за того убиенного, что ли?» «А вы откуда? Из милиции?» «Если из милиции, покажите документ, и все равно я протоколов подписывать не буду и в понятые не пойду». «Вов, чего ты смотришь-то? Зачем он приперся?» «Да я затем приперся», — заорал Троипольский, «что Федя Греков, которого убили, мой друг, и не надо мне, мать вашу, никаких протоколов». «Мне надо, чтобы вы мне сказали, кто еще в тот день ошибся дверью». «Да откуда ж я знаю, кто? Мне по именам спрашивать некогда. Время у меня не казенное, а свое. И дома я отдыхаю, и по именам никого не спрашиваю». «А чего?» — Вова посмотрел на него сочувственно. «Правда, что ли, товарищ твой помер, типа?» — Типа помер, — согласился Троепольский. — А ты чего? Хочешь узнать, кто его на тот свет проводил? — Хочу, — признался Троепольский. — Эй, ты, — восхитился Вова, — в очках, а хочет узнать. — Ну, проходи тогда, что ли. — А здесь нельзя? — Так чего здесь, когда там удобней? Троепольский покорился и прошел. Куртку он снимать не стал, и портфель тоже не оставил в прихожей. В квадратной комнате лежал квадратный ковер. Стояли распахнутая тахта, утлый столик на колесах, и еще висел коврик на стене, а на коврике — алюминиевая шашка. Там, где полагается быть драгоценным камням, рукоятка была раскрашена разными красками. Красота! «Садись!» — пригласил Вова, и вытащил из-за спины табуретку и воздвиг ее неподалеку от столика. — Может, водки выпьем? — Раз уж товарища твоего! Да тот свет, короче! — Какой еще водки? — громко закричала из кухни бдительная Натали. — С утра пораньше! Тебе бы только повод, так и будешь ее трескать! — Да не трескать, а за упокой души всегда... «Да ты и так всегда!» «Наташка, замолчи!» «Не стану я молчать! С утра водку допьешься до белой горячки!» «Я свою меру знаю! Знаю, как ты знаешь!» «А кого в прошлую среду Митяй на себе принес?» «Стыдоба какая перед людьми-то!» «А что, твои люди не пьют?» «Да все люди, как люди пьют! Один ты, как буйвол меченный. А в гадюшнике твоем больничном не пьют? Там все ангелы небесные с крыльями. Трипольский, растерявшийся было в начале дискуссии, неожиданно осознал, что если немедленно не возьмет инициативу в свои руки, дело может кончиться скверно. — Так кто приходил-то? — в потолок громко крикнул он, и все неожиданно смолкло. На пороге комнаты показалась Натали с чайником в правой руке и не слишком чистым полотенцем в левой. «Куда?» «К вам!» — с нажимом сказал Троепольский и вытащил сигареты. «В тот вечер, когда я ошибся дверью! Кто еще?» «Чаю будете пить?» Трипольский сказал, что чаю он пить будет. Решив, что в противном случае гостеприимная хозяйка непременно обидится. На утлом столике образовались чашки с блюдцами, пластмассовая желтая сахарница в виде груши, пол груши снималась, а из оставшейся половины надо было вычерпывать сахарный песок. Темные варенье в вазочке синего стекла и печенье юбилейное в пачке. Натали проворно накинула на тахту покрывало. Посмотрелась в полированный сервант, опять поправила челочку и разлила чай.